Вертолет «Еврокоптер-350». Шасси мягко стукнули о бетонную посадочную полосу аэропорта Ниццы. Кен и Лиза поцеловались. Как и все недавние любовники, они отмечали каждый новый эпизод совместной жизни поцелуем. «Елизавета Федоровна, Накенти Александрович, добро пожаловать в Ницу. «Погода отличная!» Ласково объявил пилот по громкоговорителю Global Travel с надписью «Контек» пронесся мимо пальм и белого здания аэровокзала, слово «Контек» украшало не только борт, но также спинки кремовых кресел и диванов салона, таково было название компании Климова. Заграничное и непонятное, как и все, что появилось в конце 80-х, после Горбачевского указа об индивидуальной трудовой деятельности, оно абсолютно ничего не значило. Тогда, на фоне кризиса всех отечественных смыслов, Это выглядело новаторски. Креативность, ответственность, независимость, технологии, как пиарщики компании расшифровывали Контакт, надо признать позднейшим, апокрифом. Контакт начинал сварки джинсов и делал это не особо креативно, местами безответственно. Зависимо они не заносили некоему шавкуту, а из всех технологий располагал кастрюлей да деревянными щипцами. Впрочем, затем Контакт перепробовал все, чем жила страна – торговлю, рт-техникой, банковскую деятельность, приватизацию, залоговые аукционы, нефть, цветные металлы, строительство и нанотехнологии. Проявил немало креативности и технологий, но с ответственностью и независимостью у компании все равно имелись очевидные проблемы, хотя бы потому, что под ответственностью при Путине стали понимать полную зависимость от вертикали. Кен и Лиза быстро попрощались, зато долго махали друг друга из вертолетов, в которые их рассадили служащие аэропорта и охрана. Вообще-то Олехин воображал, что у трапа будут стоять большие черные лимузины, как в кино. Но времена изменились, и не в лучшую сторону. Гостей встречал серебристый микроавтобус «Мерседес», который сначала доставил их на специальный паспортный контроль, а потом к вертолетам. Лопастные агрегаты были тесными и шумными, а то, что они позволяли увидеть совершенно не радовало глаз. Сущий Адлер, — мрачно констатировал главный редактор джентльмена, — уродливые следы человеческой жизнедеятельности, обычно скрытые от глаз, когда едешь на машине, теперь предстали во всем курортном бесстыдстве. Бетонные курятники многоэтажных отелей и блочные пятиэтажки торчали, словно гнилые зубы, по всему лазурному берегу. — Вертолеты здесь надо запретить, — подумал Олехин. Это как увидеть гейшу голой. Совершенно непонятно, из-за чего было столько шума. Обычный курортный гадюшник. Одним словом, ЮБФ. Так было принято сокращать южный берег Франции в московском обществе. Кену стало грустно, что технический прогресс лишил его красивой дороги, которая петляла прямо над морем в окружении старинных вилл и террасных садов. Хотя, утешил он себя, в Виньон меня все равно повезли бы по автобану. Скоростная трасса пролегала выше, но и она, плавно изгибаясь между гор и виноградников, была лучше разоблачительного путешествия на вертолете. Кен решил не смотреть в окно. Он достал копию с духовной климента и стал думать. Семь ангелов хранят секрет. Семь? Почему не четыре, не шесть не восемнадцать? Есть число зверя, а есть число лоха. Семь — число лоха. 777 — самый лошиный номер автомобиля, но во времена авиньонского папства еще так не думали. Семь небес, семь циклов земли, семь планет. Однако ангельских чинов не семь, а девять. Серафимы, Херувимы, престолы, господство, начало, власти, силы, архангелы и, собственно, ангелы. Тут Олехин вспомнил теорию средневековых астрологов, согласно которой за каждым человеком закреплен не только ангел-хранитель, но и своя планета, а у той, в свою очередь, имеется особый планетный ангел. Планет действительно семь, но имен ангелов Кен припомнить не смог. В любом случае, судя по стихам Климента, только четыре из них как-то заметны Пилигриму, то есть Путнику. Еще три Хуго де Бофор должен был представить в своем воображении, «Так розу сладкую вкусив, в бутоне древа жизни угадаешь» при чем тут роза? Но положим, что древо жизни — это крест Спасителя, древо вечной жизни. Своей искупительной жертвой Иисус открыл врата Царства Небесного для праведников, то есть указал путь вечной жизни. Крест дает нам цифру четыре. Четыре ангела. Четыре плюс три равно семи. Что-то знакомое. Он схватил за саван призрак некой средневековой формулы, которая, однако, Мгновенно распался, и в голову стали лезть ненужные «Е» равняется МС квадрат, 90-60-90, 50-50. «Точно!» Внезапно вскрикнул главный редактор, француз-пилот, получивший по ушам через переговорные устройства массивные наушники с микрофоном, опасливо оглянулся на русского пассажира, мысленно сказал Мерт а вслух произнес вежливо вопросительное «Парну, но Олехин не ответил «Семь!» Число Вселенной, микрокосма. Первое число, которое содержит одновременно и духовное, и мирское. Четыре, кажется, обозначает что-то земное, телесное. Это так называемые элементы, первоосновы мироздания. Земля, воздух, огонь, вода. Три троица, духовное начало. Правда, энтузиазм Олехина был недолгим. И якорь обретешь, там пятый ангел будет ждать тебя. Так розу сладкую вкусив... «Слепца, прозревшего, возьми в проводники!» Ну вот нельзя было обойтись без роз, слепцов и корей. «Просто сказать, иди вниз по лестнице, поверни сначала налево, потом направо, и будет тебе счастье!» Вероятно, старик опасался, что письмо может попасть в чужие руки. В наушниках заговорил пилот. Сквозь гул лопастейки он услышал певучее «Ле паладе пап, месье!» Над упитанной дугой полноводной роны Высилось на Высилось нагромождение на христового известника Властно подавлявшая утлые малоэтажья окрестностей, золотая статуя Девы Марии, венчавшая шпиль дворцовой церкви, парила надоскалившимися в небо стенами. Она была в позе вольно, со слегка согнутой в колени ногой, словно хотела сказать взиравшему с небес сыну «Расслабься!» Людишки здесь хоть и тщеславные, но не до конца пропащи. Где-то там Климент водил Хуга де Бофора к тайнику, в котором укрыл то, что считал принадлежащим своей семье.